Говорят, жестокость военные суды. Как помилуйте нежестокость? Война, льется кровь. А тут, изволите видеть, бомбы, забастовки, помещиков грабят. Вот пишут в газетах, в Саратовской губернии мужики усадьбы жгут. Значит, надо прощать. Нет, вешать надо. Вешать? Вешать? Опять застучал он по ручке кресла. Наташа не возражала. Она давно привыкла к этим неистовым вспышкам отцовского гнева. Ей было жалко отца. Она чувствовала, что это не его мысли, и что угрозы его не страшны. Но для Миши речь Николая Степановича прозвучала незаслуженным оскорблением. Показалось, что его долг доказать, что отец ошибается, что Андрюша и революционеры не волосатики, А именно те минины и пожарские, которые спасут Россию от позора и разорения. Мельким взглянув на Наташу, он прерывающимся голосом сказал: Кого надо вешать, папа? Вешать надо не тех, о ком ты говоришь, а Николай Степанович побледнел. Вот. Вот, вот как ты их воспитала. тряся от гнева и задыхаясь, обратился он к Татьяне Михайльне. Мальчишка смеет спорить? С кем? Со мною? С отцом смеет рассуждать? Смотри, Михаил, и ты туда же. Смотри! погрозил он костлявым пальцем. Не допущу. Не позволю. Довольно позора! Бери пример с Александра, не с других. Опять намекнул он на сына Андрея, мысль о котором мучительно не давала ему покоя. Родителей не уважают, отечество не любят, царя не чтут, в Бога не веруют. Негодяй, прохрипел он и хлопнув дверью вышел из комнаты. Нет. Воля твоя, а я не понимаю. Заговорил он Миша, волнуясь и избегая смотреть на мать. Герои отдают свою жизнь за народ, за общее счастье, а говорят, что их нужно вешать. Происходят возмутительнейшие насилия, и все их переносят. А когда находятся люди, которые хотят спасти их вешать? Что же это такое? Татьяна Михайловна с горестью смотрела на сына. Он был очень хорош в своем гневе. Высокий, голубоглазый, как все ее дети. С раскрасневшимся от негодования лицом он ходил по комнате большими взволнованными шагами. Татьяна Михайловна вздохнула. Миша обернулся к ней. Она сидела по-прежнему на диване, наклонив немного на бок свою старую голову и перебирая тонкими пальцами концы вязаной черной косынки. Мише стало вдруг стыдно. Захотелось объяснить матери, что он больше не в силах терпеть, что он любит партию, верит Андрюше и хочет послужить народу и революции. Но неясное чувство удерживало его. По склонённой седой голове, по покорно-грустным глазам и главное, по тому, как печально молчала мать, Он почувствовал, что она понимает его и что слова здесь бессильны. Он медленно подошел к окну и заглянул в сад. Шумели липы. Работник Кузьма из длинношейной зеленой лейки поливал грядки петуний, вербены, резиды или в коев любимого цветника Николая Степановича. В комнате стало тихо. Нарушая молчание, Татьяна Михайловна сказала «А о нас ты, Миша, подумал?» Миша ничего не ответил. Он не знал, что ответить. Чтобы скрыть малодушные, как он думал, слезы, он закрыл руками лицо и выбежал в сад. Он добежал до реки. В прибрежной влажной траве пахло камышом и водою. Прямо над ним, догоняя друг друга, плыли узорчатые из желто-белые беспокойные облака, и от их бесследного бега становилось ещё беспокойнее и грустнее.